В начале 1940 года ученые-мигранты Пайерлс и Фриш, работавшие в Англии в Бирмингемском университете, подготовили меморандум, в котором уверенно утверждали, что существует возможность создания атомной бомбы. Они также указали ориентировочные результаты применения такой бомбы. Документ появился в условиях, когда открытие в области атомного ядра вызывали не только новый прилив интереса к ним в научных кругах, но и привлекли пристальное внимание политиков. Недавно началась вторая мировая война, ее дальнейший ход было трудно предвидеть, и получение нового оружия кем-либо из участников войны могло дать ему огромное преимущество. А вдруг Германия создаст такое оружие первой? Что тогда? Поэтому вскоре английские власти создали специальный комитет по атомной бомбе. Он известен как Комитет МОТ. Комитет приступил к работе уже в апреле 1940 года. Ему было поручено тщательно изучить всю проблему и срочно доложить правительству, можно ли в ходе войны изготовить атомную бомбу. Если да, то целесообразно ли отвлечение на это предприятие ресурсов, которые были так необходимы для других военных нужд? Комитет МОД подготовил доклад, в котором утверждалось, что можно создать урановую бомбу, мощь которой будет эквивалентна взрыву. 1800 фунтов тринитротолуола, что она будет поражать не только силой взрыва, но и радиоактивностью, которая сделает пространство вокруг места взрыва бомбы опасным для человеческой жизни на длительное время. Комитет полагал, что расходы на создание бомбы будут оправданными и высказывал при этом весьма многозначительное соображение. даже если война закончится до того, как бомбы будут изготовлены, усилия все равно будут не напрасны, ибо если не считать невероятную возможность полного разоружения, ни одна страна не может пойти на риск оказаться безоружие, дающего такие решающие возможности. Авторы доклада отмечали, что над решением этой проблемы Работают Германия и Соединенные Штаты Америки, и подчеркивали, как опасно для Англии отстать в этой области от Германии. К этому моменту, замечает английский автор Грум, военное положение Англии было мрачным, если не абсолютно безнадежным. Неудивительно, что за возможность создания атомной бомбы правительство Черчилля ухватилось, как утопающий за соломинку. поэтому было принято решение срочно развернуть работу по созданию атомной бомбы. В докладе Комитета МОД была определенно зафиксирована желательность, чтобы Англия самостоятельно осуществила этот проект. Так полагали ученые-члены Комитета. И еще больше импонировала эта идея политикам, ибо обладание атомной бомбой Как уже тогда считали, символизировали бы для Англии положение великой державы. Черчилль надо отдать ему в этом должное. Сразу понял потенциальное значение нового оружия и поручил члену кабинета Андерсону возглавить работу по его созданию. В Лондоне полагали, что английские ученые идут впереди американских, хотя уверенности в длительном сохранении этого преимущества не было. К тому же английское руководство не отдавало себе ясного отчета, насколько это дорогое предприятие. Однако перспектива сделать английскую атомную бомбу раньше, чем Соединенные Штаты Америки, была уж слишком заманчивой. Это сразу радикально изменило бы баланс сил между двумя странами в пользу Англии, и ее голос в англо-американских отношениях зазвучал бы совершенно по-иному.